Глава тридцать седьмая. Разговор в кабинете. Я была в полной растерянности, когда Тайгрен, влетевший на кухню словно ураган, закружил меня и неожиданно поцеловал. Крепкие объятья, нежные губы на моих губах, и я ответила на поцелуй. Робко, несмело, а затем увлеклась. Он пришёл, не оставил. «Тайгриан!» — прошептала в его губы и подняла глаза. «Ты пришёл!» Мои пальцы коснулись его щеки. «Небритый!» — улыбнулась я. «С дороги!» — он поставил меня на пол. Сколько же времени мы целовались. На кухне было пусто. Лишь суп кипел в кастрюле, до да тесто лежало на столе. Я посмотрела на него и вновь обняла. Стая мне ничего не страшна. Неужели я, сама того не осознавая, влюбляюсь в него? Аннабель, что произошло в замке? Почему охранные ловушки наполнились магией? Тебя силы заставили отдать титул. Мы ушли в кабинет. Гномы обещали подменить меня. Они многое уже умели. Пирог в печь поставят. «Мне так перед тобою стыдно. Я почему-то перешла на «ты». Ну а как не перейти после поцелуев?» Мы с Генриеттой всех одурачили. Изначально у неё был план. В общем, я не хотела в монастырь, а хотела тихой и счастливой жизни. И выходить против своей воли замуж тоже не желала, поэтому и согласилась отдать титул. А получилось, что отдала не только титул, Ну и Магио. На глаза навернулись слёзы. «Не плачь, Белль. Не стоят они твоих слёз». Он взял меня за руку. «Ты была совершенно одна, без родителей, и защитника. Но теперь у тебя есть я, если ты не против. Твой лик не покидает меня с того момента, как я увидел тебя возле плиты. Твоя доброта, улыбка...» Я постоянно хочу её видеть, хочу слушать тебя, что бы ты ни говорила. Он поцеловал мою руку, слёзы высохли сами собой. Я лишилась магии, тихо вздохнула и посмотрела в его глаза. Мартин, мой фамильяр, исчез. Это тот огромный повар, что готовил в ресторации, та погладил меня по щеке. А я всё не мог понять. но ну что с ним не так? Магические искры срывались с его волос. Никто почти не замечал, но я не все. Да, это он. Вздохнула и спросила. А ты не знаешь, как можно вернуть магию, восстановить сожжённые магические каналы? Он покачал головой. Нет. В академии рассказывали, что такой возможности нет. «Иначе многие маги, кто выгорел на войне, смогли бы вновь стать здоровыми. Я даже не представляю, как тебе сейчас плохо. Всю жизнь с магией и тут опустошение, словно крылья обрезали». Я кивнула, хотя не чувствовала сильной тоски по магии как таковой. Я с магией без году неделю, а вот потеря Мартина ударила сильно по мне, словно часть сердца потеряла». Возможно, Тай и прав. Мартин — это магия. А моя магия — это и есть Мартин. Как он там сейчас? Помнят ли меня? Или он растворился в магическом море? Анабель, пора возвращаться в замок. Поздно уже. Я тебя провожу. Допив чай, Тайгрен встал. Нет, я не вернусь. «Все мои вещи уже тут, да и что мне там делать? Я больше не герцогиня». «И сразу предупреждаю, меня не выгоняли, я сама ушла», — быстро произнесла, увидев, как нахмурился Тай. «Не вернёшься?» «Нет, Тайгрен, там меня ничего хорошего не ждёт», — произнесла и резко замолчала. «Кроме тебя». Тай вздохнул и резко приблизился ко мне, заставляя моё сердечко быстро биться. Наши губы вновь встретились в поцелуе. «Да, думаю, пока не стоит возвращаться. Если кто-то хотел тебя убить, то он не остановится на этом». «Меня убить? За что?» «За то, что ты сильный маг, что ты должна стать женой». Тай неожиданно замер, потом пробормотал. «Дебора!» Ещё раз меня поцеловал и поклонился. «Я непременно добьюсь правды. И тот, кто тебе навредил, будет наказан. Нужна охрана, я пришлю». «Тай, охрана не нужна. Со мной целый отряд боевых гномов. Моронги, котярусы и огур. В обиду не дадут». «Но где они проводят ночь?» Тот обвёл комнату взглядом. «Пока». «По очереди спят в зале, на столах и скамьях?» «Ты права. Лучше оставаться в безопасном месте. Я прибуду в замок и пришлю для них походные подушки и одеяла. Приду завтра, как только смогу. Долго не стою, плиты. Тебе нужно отдыхать. Все еще бледная». Он положил ладонь мне на плечо и наклонил голову, ожидая поцелуя. Я улыбнулась и с удовольствием прикоснулась к его губам. «Спокойной ночи, дорогая Аннабель». Он дошёл до дверей но остановился, повернулся и, улыбаясь, произнёс. «Ты даже не представляешь, как я рад, что ты жива и здорова. Узнав, что герцогиня сменилась, я готов был загнать коня в надежде успеть спасти тебя. Со мной всё хорошо. Я подошла к Таю. «Идём. Провожу». Распрощались мы лишь через полчаса. Я то и дело дотрагивалась до припухших губ, глупо улыбалась и смотрела в окно на луну. «Госпожа, мы закрыли ресторацию. Сегодня неплохой доход». Твёрдый, постучав в дверь, зашёл в кабинет. «Какое будет меню на завтра?» «Завтра?» Я на мгновение задумалась. «Ты хотел поговорить с поставщиком рыбы. А давай сходим утром рано на рыбный рынок и сами выберем. Возможно, там будут кальмары, креветки и мидии». «Этого на рынке вдоволь», — подтвердил тот. «Ой, я совершенно забыл. Прибегал слуга из замка и передал вам записку». Он протянул свёрнутый листок. Пробежав глазами по строчкам, усмехнулась и протянула записку твёрдому. «Прочитай. Как думаешь, соглашаться?» В записке рукой Генриетты было предложено моей ресторации заняться приготовлением праздничного свадебного обеда. Шло перечисление блюд, которые она хотела видеть на столах, их количество, и в заключении предлагалась приличная сумма. «Если я согласна...» то меня будут завтра ждать для обсуждения меню». «Заманчивая сумма!» — протянул гном и посмотрел на меня. «Я бы согласился. Но я другое дело. А вот вы, не будет ли вам тяжело присутствовать на этой свадьбе?» «Смотри-ка, наместник быстро подсуетился и сменил одну невесту на другую. Я задумчиво перечитывала список». Или он ещё не в курсе, что моя мачеха готовится к свадьбе дочери?» Продолжила размышлять вслух. «Я больше не герцогиня. Почему мы должны отказываться от такого прибыльного дела? Согласимся. Попроси кого-нибудь отнести записку в замок». Сев за стол, быстро написала ответ. «Для начала схожу, поторгуюсь. Я же знаю, что Генриетта обожает мою стряпню, поэтому пусть платит». Гном почти закрыл за собою дверь, когда я его окликнула и спросила, что ответили котярусы и дриады по поводу возможности вернуть мне магию. «Никто ничего не знает», — был его ответ. Поджав губы, кивнула. Надежда вновь увидеть Мартина Тайла Утром, приведя себя в порядок, мы небольшим отрядом Я, три гнома и огор отправились на рыбный рынок. «Обожаю выбирать, а гномы — торговаться. Из нас вышла прекрасная команда». Крак с лёгкостью нёс две огромные рыбины в плетёных корзинах, которые крепились на коромысла. «Креветки!» Я хлопнула тихо в ладоши, стоило нам подойти к лотку с поистине королевскими креветками, но, узнав цену, погрустнела. «Госпожа Аннабель, а я только собирался вас навестить. Боялся, что вы в расстроенных чувствах постель не покидаете». Я резко обернулась на голос. Передо мною стоял капитан Блейк и весело улыбался белоснежной улыбкой. Возле его ног крутился знакомый чёрный щенок. «С чего мне грустить?» Нездороваясь, ответила я и вновь повернулась к креветкам. «Ну как же, вы больше не герцогиня, да и магию потеряли». «Да, слухи быстро расползаются по городу». Пожала плечами и вновь замолчала. «Скучаете по своему фамильяру? Ах, как он вкусно готовил!» Ткнул в больное капитан. «Уходите!» — прошипела я змеёй. «Жаль, яда нет в словах, а то бы...» Аннабель. «Не стоит так расстраиваться. Есть один способ вернуть вам магию». Он попытался дотронуться до моей руки, но встретился с топором, преградившим ему путь. «Спокойно, тут люди». «Господин Блейк, мне неприятна ваша компания. Вы уже один раз пытались мне навредить». Я положила руку на топор, взглядом прося твёрдого его убрать. «Что вы, моя драгоценная Белль? Я собирался не навредить, а сделать вас своей женой, если вы помните». Он поднял ладони вверх. «Просто Огр мешал моим ухаживанием Он жив и здоров, стоит рядом. Так вам интересно узнать, как можно вернуть магию?» «Говорите», — подумав, ответила. э нет». Тут я разговаривать не буду. Слишком много посторонних ушей. Приходите, как стемнеет на мой корабль. Спасибо. Не интересно ваше предложение, капитан. Чего придумал? На его корабль вечером. Анабель, вы приходите не одна? Можете захватить всех своих гномов и огра. Я задумалась. Нет, сегодня не могу. После его слов о вечернем приёме уверилась, что он не знает никакого способа, а просто хочет заманить меня к себе. Но, услышав, что могу прийти не одна, задумалась. «Хорошо. Завтра. Приходите завтра». Капитан был доволен, что я не отказываю, а его щенок, завиляв хвостом, радостно залаял. «Днём приду», — ещё немного подумав, согласилась. «Капитан, но завтра мы отплываем! Вы не можете задержать купцов! Они будут недовольны, и мы потеряем золото!» Громко зашептал рядом стоящий матрос. Он подошёл к концу разговора, наверное, что-то покупал, а может, просто праздно шатался по рынку. Капитан Блейк Лестер по кличке Кит нахмурился. «Подождут», — кивнул он. «Госпожа Аннабель!» Прошу прощения, но меня ждут дела. Капитан, у нас могут быть проблемы. Мужчины уходили, когда матрос получил затрещину. Замолчи. Капитан Блейк, я приду вечером, крикнула вслед уходящим. «Не нужно менять из-за меня планы. Как благородно с вашей стороны, госпожа Набель, он склонил голову. Тогда, как зайдёт солнце, Я вас жду. Госпожа, тёмный он человек. Стоило Блейку скрыться из виду, как заговорил твёрдый. Если вы решили идти, то придётся рано закрыть ресторацию, так как мы все с вами пойдём. Хорошо, поговори с котярусами. Попроси их пойти с нами. Не доверяю я капитану. Зачем ему заманивать меня на корабль? Мог бы прийти сам в ресторацию. «Непременно», — ответил гном. «А теперь продолжим закупаться». Я посмотрела на креветки и мысленно вспомнила, какие блюда могу приготовить.